И я и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков. Я не господин, господа все в Париже отлайл Шариков. Швондорова работа, кричал Филипп Филиппич. Ну ладно, присчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней дохожусь. В противном случае или я, или вы уйдем отсюда. И вернее всего вы.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 Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и тычя в них пальцами заговорил: "Вот член жилищного товарищества и жил площадь, мне полагается определенно в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин". Шариков подумал и добавил слово. которое барменталь машинально отметил в мозгу как новое. Благоволите, Филипп Филиппыч, закусил губу и сквозь нее настороженно вымолвил: "Клянусь, я этого швондора в конце концов застрелю". Шариков в высшей степени внимательно и острый принял эти слова, что было видно по его глазам. Филипп Филиппыч, форзи к тих. Осторожно. По-немецки предостерегающий начал Барменталь. Ну уж знаете. Если уж такую подлость, вскричал Филипп Филиппович по-русски, имейте в виду, Шариков, господин, что я, если вы позволите ещё одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моём доме. 16 аршин это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить.